По его словам, да он был слишком шумливой гостьей, но обладала красивым бюстом, приятным голосом, чарующей белизной лица и вызывающей жестикуляцией. Очевидно, так оно и было. Не дай бог, если да он забывал побриться. Парижская газета сообщала тогда своим читателям, что скверно выбритый кавалер выглядел более чем когда-либо мужчиной, именно теперь, когда он стал женщиной. Одна из дам как-то спросила его в обществе. «Если я не ошибаюсь, когда вы были мужчиной, то, говорят, у вас была красивая и стройная нога?» «Дьявол, вас побери», — отвечал Дейон, задирая юбки. «Вот же она, если это вас так сильно интересует!» Появление в Париже Вольтера, приехавшего из Фернея в дармезе с дымящей печкой, заставило французов на время забыть о кавалерии амфибии. Вольтер стоял на закате дней — и уже не совался, как он сам говорил, в дела королей, а больше ходатайствовал за народы. 40 важных франкмасонов пешком, карета ехали следом, отправились на поклон к философу. Впереди процессии шагал глава всей французской магии, граф Александр Строганов, знакомец Деиона по Петербургу. Ложа девяти сестер посвятила Вольтера в звании профана, низшее звание в масонстве. А вдова Гильвеция повязала чресла фернейского мудреца сказочным запаном своего покойного мужа. Среди пышных празднеств в его честь Вольтер не забыл и кавалера-амфибии, признавшись однажды друзьям. «Я решительно не могу понять все это истории с даионом Не понимаю ни его самого, ни Людовика XV, ни Людовика XVI, ни тогдашнего министерства, ни теперешнего». В феврале 1778 года известная Дюдефан справилась через секретаря, сможет ли принять ее Вольтер, на что ей ответили, что уже 300 человек ожидают случая увидеть мудреца. Но для кавалера-амфибии очереди не существовало. Настолько велико было любопытство Вольтера. Вольтер после свидания с даионом сказал графу Аржанталю, а это славная загадка для истории, не правда ли? Что если наша Академия докажет совершенную подлинность его женского пола и Де Йон станет орлеанской девой, спасшейся от костра? Но Шевалье было не суждено стать орлеанской девой, спасать Отечество и всходить на пламя легендарного костра. Он написал серию памфлетов, которые громыхнули над Парижем, словно петардная батарея. Этим он смутил прежде всего Версаль, Выходит, королева напрасно тратилась, сама рисовала, кроила и мерила, из-под юбок до Деиона все равно торчат сапоги лихого драгуна. Скоро Франция опять начала войну с Англией, вступая в борьбу Канады за независимость. Деион только и ждал сигнала военной трубы, теперь его пышные юбки взметали пыль в темных галереях военного министерства, но старый маршал Виктор Брольи не был уверен в успехе. «Я знаю вас, мадемуадзель, еще по старым компаниям за храброго офицера, но как посмотрит на это министр?» Военный министр посмотрел на Деиона и увидел женщину. И тогда кавалер сорвал с себя ненавистные юбки, натянул мундир, прицепил шпагу, кинул треуголку под локоть и, напудрив парик, отправился в кафе дефуа чтобы основательно напиться. вызывающий и броско пестрел бант ордена, качалась в ухе его сережка. Это было уже явное нарушение приказа короля. К нему подошел русский доброжелатель, Хатинский, секретарь посольства в Париже. «Зачем вы это сделали, сударь? Вы ведь знаете, что, отказавшись от женского платья, вы лишаете себя пенсии». «Не тревожьтесь, дружище», — ответил Дерион. «Мои фижмы уже заложены в ломбарде на горе благочестия» и нищета отодвинута ровно на тот срок, с которого его величество король снова поставит меня на свою казенную конюшню». Он не ошибся. В одну из мартовских суббот 1779 года за ним пришли стражи Версаля, и кавалер-амфибия был заключен в кольцо штыков. Тюремный мальпост поджидал его возле подъезда. Он вспомнил Россию, где говорили мудро «От сумы и от тюрьмы не отказывайся», и смело шагнул в глубину зарешеченного мальпоста. Ширмы на окнах задернулись, свистнул бич, и лошади поскакали.